для нашего блага. Пусть судьба дубликатора тебя не беспокоит. Мы сохранили его у себя. Вы-то сохранили. А как насчет нас? Ведь мы в 482-м тоже могли бы его иметь. Она взволнованно размахивала в воздухе двумя маленькими кулачками. Вам бы он не принес ничего хорошего. Не волнуйся, дорогая, и выслушай меня до конца. Судорожным движением... Ему еще предстояло научиться дотрагиваться до нее, не боясь прочитать на ее лице отвращение. Он схватил ее за руки и крепко сжал их. Несколько секунд она пыталась вырваться, затем смирилась и даже рассмеялась. «Продолжай, глупенький, только не смотри на меня так мрачно, ведь я виню не тебя». «Тут некого винить, Нойс. Никто ни в чем не виноват. Мы были вынуждены так поступить». Случай с дубликатором – еще один из классических примеров. Я проходил его в школе. Дублируя предметы, можно дублировать и людей. При этом возникают очень сложные и запутанные проблемы. Но разве эти проблемы не в состоянии решать? Само человечество не всегда. Мы тщательно изучили всю эту эпоху и убедились, что люди не нашли удовлетворительного решения этой проблемы. Не забывай, что каждая неудача сказывается не только на них самих, но и на всех их потомках, на всех последующих обществах. Более того, проблема дубликатора вообще не может иметь удовлетворительного решения. Это одна из тех гадостей вроде атомных войн и наркотических сновидений, которые не имеют права на существование. Их надо вырывать с корнем. Когда бы они ни встретились, дубликатор может принести людям только несчастье. Да откуда у вас такая уверенность? Пойми, Нойс, мы располагаем великолепными вычислительными машинами. Кибермозг по своим возможностям превосходит все, созданное людьми в этой области. Во всех реальностях и столетиях он может рассчитывать с учетом влияния тысяч и тысяч переменных, насколько желательно или нежелательно любая реальность. Машина... Презрительно фыркнула Нойс. Харлан, осуждающий, посмотрел на нее, но тут же раскаялся. «Ну, пожалуйста, не веди себя как ребенок. Конечно, тебе неприятно думать, что окружающий тебя мир совсем не так прочен и незыблем. Как кажется, всего год назад до прошлого изменения ты сама и весь твой мир могли быть только тенью вероятности. Но разве это что-либо меняет?» У тебя ведь сохранились все воспоминания о прожитой жизни. Ты ведь помнишь свое детство и своих родителей, не правда ли? Конечно. Так не все ли тебе равно, как ты жила в той реальности? Я хочу сказать, что результат тот же самый, как если бы ты прожила свою жизнь в соответствии со своими теперешними воспоминаниями. Не знаю. Мне надо подумать. А что, если мой завтрашний день снова станет лишь сновидением? тенью, призраком, или как ты там его назвал. Ну что ж, тогда будет новая реальность, а в ней будет жить новая Нойс со своими новыми воспоминаниями. Все будет так, словно ничего не произошло, с той только разницей, что общая сумма человеческого счастья снова немного возрастет. Знаешь, меня почему-то это не удовлетворяет, кроме того... — торопливо добавил Харлан. — Тебе сейчас ничто не угрожает. Скоро в твоем столетии возникнет новая реальность, но ведь ты находишься в вечности под защитой поля биовремени, и изменение не коснется тебя.